Глава девятая. Зрение. Только однажды за все годы моей научной работы мне довелось найти глаз ископаемого животного. Это произошло не в палеонтологической экспедиции, а в подсобном помещении лавки минералов в небольшом городке на северо-востоке Китая. Мы с моим коллегой Гао Кетсинем изучали самых древних известных ископаемых саламандр, Прекрасные образцы залегающих в Китае пород возрастом около 160 миллионов лет. Мы только что вернулись из небольшой поездки за ископаемыми в знакомый Гао-район. Эти места надо было хранить в секрете, потому что местные крестьяне, которые часто находят ископаемых саламандр, продают их за немалые деньги». Образцы из этих мест особенно ценны тем, что во многих случаях о древних животных здесь остались окаменелые отпечатки мягких тканей, из которых состоят жабры, кишечник, хорда. Коллекционеры-частники очень дорожат такими образцами, ведь ископаемые столь хорошей сохранности встречаются чрезвычайно редко. К моменту нашего визита в лавку минералов мы с Гау уже и сами собрали в тех местах немало красивейших ископаемых саламандр. Хозяину этой лавки достался один из самых лучших когда-либо обнаруженных образцов ископаемой саламандры. Гау хотел, чтобы мы посмотрели на этот образец и посвятили часть предстоящего дня попыткам договориться о его приобретении. От нашего посещения этой лавки так и веяло чем-то противозаконным. Гао провел несколько часов, выкуривая с этим господином одну сигарету за другой, бурно жестикулируя и общаясь с ним по-китайски». Было ясно, что они торгуются, но, не зная китайского, я не имел ни малейшего представления, какие взаимные предложения они при этом высказывают. После многократного пожимания рук и, наконец, долгого финального рукопожатия мне разрешили пройти в подсобное помещение и посмотреть на ископаемое, лежавшее на столе торговца. Это было просто потрясающее зрелище. Превосходный отпечаток личинки саламандры не больше 8 сантиметров в длину. В этом образце целиком отпечаталось все животное, вплоть до раковин крошечных моллюсков, которых оно съело незадолго до смерти. А еще в первый и последний раз в моей палеонтологической практике я увидел глаз ископаемого. Глаза очень редко сохраняются в ископаемом виде. Как мы уже убедились, наибольшие шансы для успешного захоронения имеют твердые структуры, такие как кости, зубы, чешуй. Если мы хотим разобраться в истории глаз, нам следует привлечь для этого одно важное обстоятельство. Органы и ткани, которыми пользуются животные для улавливания света, на удивление разнообразны. От простых светочувствительных органов, многих беспозвоночных, до сложных глаз насекомых и наших глаз, похожих на фотоаппарат. Как воспользоваться этим разнообразием, чтобы понять, каким путем развелась наша способность видеть? История человеческих глаз во многом напоминает историю автомобилей. Возьмем, к примеру, Chevrolet Corvette. Мы можем проследить историю этой модели в целом, а можем историю каждой из ее деталей по отдельности. История Corvette началась давно. Впервые эта модель была выпущена в 1953 году, и ее продолжали выпускать во всех последующих годах, постепенно меняющихся вариантах. Есть своя история и у покрышек корвета как есть она и у резины, используемые для их изготовления. Все это во многом аналогично истории наших тел и органов. У нашего глаза есть своя история, но есть она и у его составных частей, его клеток и тканей, а также у генов, на основе которых формируются все эти структуры. Если мы разберемся во всех многочисленных пластах истории наших органов, мы поймем, что мы, по сути, представляем собой сложную мозаику из деталей, которые в том или ином виде есть у огромного множества других существ на нашей планете. Обработка зрительных образов происходит в основном у нас, у мозгу. Роль глаз ограничивается тем, чтобы улавливать свет – и передавать информацию о нем в мозг, где эта информация будет обработана. Наши глаза, как и глаза всех позвоночных животных, устроены по принципу фотоаппарата. После того, как свет попадает в глаз, он фокусируется на своеобразном экране, расположенном в глубине глаза. На пути к этому экрану свет проходит через несколько прозрачных слоев. Сперва он проходит через роговицу, тонкий слой ткани, покрывающий глаз спереди, и попадает в камеру, заполненную жидкостью, водянистой влагой. Количество света, идущего дальше, регулируется радужной оболочкой. В ней расположено отверстие, зрачок, который благодаря непроизвольным сокращениям миниатюрных мышц может расширяться и сужаться, подобно диафрагме фотоаппарата. Затем свет проходит сквозь хрусталик, который как линза в объективе фотоаппарата предназначен для фокусировки изображения. Хрусталик тоже окружают миниатюрные мышцы, которые, сокращаясь, меняют его форму и позволяют фокусировать свет, идущий как от далеких, так и от близких объектов, то есть наводить на резкость. Хрусталик здорового человека прозрачен и состоит из особых белков, определяющих наряду с формой поверхности его оптические свойства. Эти белки, которые называют кристаллинами, существуют необычайно долго, благодаря чему хрусталик может успешно функционировать в течение всей нашей жизни. После хрусталика свет проходит через прозрачное стекловидное тело и попадает на расположенный в глубине экран – Этот экран, сетчатка, на которой проецируется изображение видимых нами объектов, набит кровеносными сосудами и светочувствительными клетками. Эти клетки и посылают в наш мозг сигналы, которые мозг интерпретирует как элементы зрительных образов. Светочувствительных клеток у нас два типа. Клетки первого типа – палочки, более чувствительны к свету. Клетки второго – Типа колбочки менее. Более чувствительные клетки воспринимают свет только в черно-белом виде, а менее чувствительные способны воспринимать цвета. По соотношению палочек и колбочек в сетчатке животного можно определить, к ночному или дневному образу жизни оно приспособлено. Светочувствительные клетки сетчатки составляют у человека около 70% всех чувствительных клеток тела. Яркое свидетельство того, какую важную роль играет в нашей жизни зрение. Глаза того же типа, что наши, похожие на фотоаппарат, характерны для всех животных, наделенных позвоночником и черепом, от минок до млекопитающих. У животных из других групп мы находим глаза разного типа, от простых скоплений светочувствительных клеток до сложных глаз, собранных из множества линз, таких как глаза мухи, и до примитивных подобий наших собственных глаз. Чтобы разобраться в истории наших органов зрения, нужно прежде всего разобраться в родственных отношениях структур, из которых состоят наши глаза, и структур, образующих глаза других типов. Для этого нам нужно прежде всего изучить вещества, улавливающие свет ткани, которые позволяют нам видеть, и гены, которые отвечают за формирование всего этого.